Глава вторая. Разрешите, господин президент, входите, полковник, входите. Жду вас с нетерпением. Полковник Попов, не нарушая тиши президентского кабинета, тенью переместился к гостевому креслу, рядом с креслом висел над покрывающим пол ковром небольшой столик для документов. Неправда ли, неизмеримо приятнее встречаться вот так? Лично и разговаривать не с изображением в видеостолбе, а с живым человеком, усмехнувшись, спросил президент. Заполнить неизбежную паузу — святое дело. Не знаю, мне все равно. Равнодушно отозвался Попов. Но теперь действительно можно позволить себе наносить персональные визиты вместо виртуальных. Перелеты перестали отнимать уйму времени. Это и в самом деле радует. Попов и не думал рисоваться. Его пост подразумевал отрешенность от романтики, да и вообще от эмоций. Полукиборг ч е л ё н т ы и то выглядел живее шефа контразведки Доминанты. Наверное, так и должно быть, если вдуматься как следует. Президент терпеливо ожидал. Полковник не любил ненужной спешки, поэтому он не торопливо уселся в кресло. Не торопливо раскрыл тоненькую непрозрачную папочку с вакуумным замком, пристроил ее на столике и лишь после этого изобразил на лице готовность к диалогу. Итак, что вы снова затеяли, оживился в е р н е р Винцель, господин президент, я в общих чертах знаком с выкладками аналитиков. и с планом предстоящих чрезвычайных ударов под Суре, Оа, Файдзэгу и Багути. Однако я считаю, что перед этим следует провести еще одну операцию суперчрезвычайную, если не возражаете против подобной формулировки. Какую же? Непосредственный захват императора Унве и доставку его в контролируемую нами область пространства. До сих пор президент слушал с живейшим интересом, подавшись к собеседнику. Однако последняя фраза заставила его откинуться на спинку кресла. Но полковник, если вам не удалось, наброшенные силами о а о н с и н Шуди, захватить шефа их клановой разведки, то как президент умолк, справедливо посчитав дальнейшие слова излишними. Ну, в самом деле. У шефта контразведки р Доминанты Земли прекрасно осведомлен, в какой неприступной крепости обитает главный баламут галактики и основная головная боль стратегов Союза, самозванный император Шатунви, от империи которого к счастью на сегодняшний день мало что осталось. Но чтобы додавить эту неуступчивую гидру, все равно придется изрядно попотеть и вложить немало средств. Это уж без сомнений. А полковник Попов предлагает новую авантюру после того, как провалилась м н о г о о б е щ а ю щ е е п р е ж н е е калибром пожиже. По поводу ваших последних слов у меня два комментария, господин президент. Комментарий первый. К моменту начала операции на Иншуди мы еще не располагали генераторной шивкой достаточно сложной топологии. Сегодня мы ею располагаем. Дабы не вдаваться в ненужные подробности, скажу вам, что 17 часов назад физики квазара 4 успешно трансгрессировали в мой кабинет. Простите, перебил президент. Транс что? Трансгрессировали, невозмутимо пояснил Попов. Новый, а точнее хорошо забытый старый термин, означающий н е т р а д и ц и о н н ы е перемещение вещества в пространстве. С некоторых пор этим термином физики Союза описывают транспортировку материальных тел посредством генераторных шивок из полинов. Ага, понял. Продолжайте. Так вот, не меняя то, он вернулся к докладу Попов. 17 часов назад физики проекта Квазар-4 испытывающие генераторную шивку сложной технологии трансгрессировали в мой кабинет вот этого крепыша. Попов подал президенту плоскую голограмму, изображавшую рыжего хомяка, самозабвенно грызущего морковку. Крепыша зовут Сольда. Морковку он начал грыть з в п я т и с я т и двух тысячах световых лет от моего кабинета. Так его вместе с морковкой мне на стол и плюхнулся, прямо на скатерть. Погрешность трансгрессии семь сантиметров, чуть меньше. Попов умолк в ы ж и д а т е л ь н м гляде. То есть... Неуверенно начал президент, приглашая развить мысль. То есть для десантирования группы захвата не нужно засылать корабль с финишным генератором. Мы можем отправить группу непосредственно в помещение, где пребывает император. Президент все еще недоверчиво глядел на Попова. Но ведь отправить группу – это всего лишь полдела. Однако Попова трудно было смутить. Я еще не все вам рассказал, господин президент. Просидев у меня на столе пятнадцать минут, благополучно расправившись с морковкой и малость попутешествовав по скатерти, Крепыш Сольда отправился назад в точку старта за пятьдесят две тысячи световых лет и вытащила его все та же шивка сложной топологии безо всяких коридоров и финишных генераторов. Погодите. Насколько я помню, генераторы работают только в вакууме и невесомости. Или на с шивке это правило не распространяется? Распространяется, господин президент. Шивка, перемещавшая с о л ь д а все время находилась именно в вакууме и именно в невесомости. с о л ь д а был помещен в специальный сосуд с воздухом, а сосуд в стартовую сферу. Так вот. Шивка вынула с о л ь д а и часть воздуха прямо из герметичного сосуда. Президент, подавшийся было вперед, снова откинулся в кресле и провел рукой по враз покрывшемуся испаренной лбу. Господи, что же за джина работы из полинов мы выпускаем на свободу? Что еще можно сотворить с этими вашими шивками? Глухо промолвил он. Пока не знаю, господин президент. На сегодняшний день могу лишь сообщить, что у нас в распоряжении появился идеальный транспорт. Мобильность порядком выше, я пока не могу себе даже представить. Мы выиграли эту войну, господин президент. Осталось лишь несколько финальных штрихов. Некоторое время президент молчал, потом поднял тяжелый взгляд на противника и устало спросил: «И кого вы намерены послать на эту?» суперчрезвычайную операцию. На это у Попова имелся заранее приготовленный ответ. Да все тех же сорвиголов, которых посылал на иншуди. Президент удивленно вздернул брови. Но позвольте, их ведь захватила разведка. О, прошу прощения, но этого как раз касается второй комментарий к докладу, господин президент. Операция на и н ш у д е представляла собой более сложную, с п о з в о л е н и я е сказать, шивку, нежели казалось со стороны. Живы наши, сорви головы, здоровы и свободны, чем сделается. И шеф клановой разведки н а м и захвачен, по нему как раз сейчас работают молодцы из отдела дознания. Пожизните, в и но к о е какие детали операции я позволил себе скрыть даже от вас, исключительно для пользы дела. Главное. Что эта матрешка блестяще сработала.